Глава 22 Когда я проснулась, то первым, что я увидела, было лицо склонившегося надо мной закари. Ты пришел меня добить? Поинтересовалась я у парня. Потому что перекошенное лицо адепта первого витка обучения это последнее, что ты хочешь видеть сразу после пробуждения. Повезло еще, что сейчас не глубокая ночь. Преждевременная смерть от испуга мне была бы явно обеспечена. «Мне казалось, что ты не дышала», — обиженным тоном пояснил парень. «Решил проверить». «Спасибо, конечно, за заботу, но у фон Миллера селенок не хватит, чтобы от меня избавиться», — произнесла я, приподнимаясь на подушках. И тут же заметила гору тетради и учебников разбросанных вокруг. Парочка даже прямо поверх моего одеяла лежали. «Кстати, а когда это меня успели накрыть?» «Ты не нашел лучшего места, чтобы позаниматься?» поинтересовалась я у юного господина Ханта, красноречиво выгнув бровь. «Мы вроде как определились его ролью в моей жизни, где он выступал подельником в шалостях и пакостях, а никак не сиделкой». О том, что случилось на полигоне, гудится Академия. Я, как узнал, сразу примчался сюда. А целитель попросил присмотреть за тобой, раз уж я здесь. Ну и вот. Развел он руками. Ладно. Вздохнула я, чуть ли не умилившись в такой заботе. Но благодарить я тебя не буду. Сам вызвался. Конечно. Проворчал Закаре шутливо. В твоем лексиконе ведь даже слов таких нет. С этим точно не поспоришь. Этот мелкий тип все больше начинал меня читать, как открытую книгу. И, откровенно говоря, временами меня это даже пугало. «Эй, ты куда?» — воскликнул Закари, когда я выбралась из-под одеяла и поднялась на ноги. «Как куда?» — удивилась я, обернувшись к адепту. «Мстить, конечно. Или ты думаешь, что я спущу фон Миллеру с рук эту выходку?» С моей мстительной натурой господин Хант, похоже, уже тоже успел тесно познакомиться, потому как он не стал со мной спорить или пытаться призвать к здравому смыслу, лишь вздохнул устало и попросил. «Подожди хотя бы, пока я свои вещи соберу. Потом проведу тебя туда, куда ты захочешь». «Я, конечно, не маленькая, да и чувствую себя уже совершенно превосходно после оказанного лечения. Но вдвоем ведь веселее. Поэтому, делая вид, что я жутко недовольна тем, что мне приходится кого-то там ждать, я нервно стучала ножку у двери, притоптывая на месте от нетерпения. «Все, я готов», — отрапортовал Закари, собрав все свои многочисленные пожитки. «Боги всемогущие! Да у него учебников с собой столько, будто он решил экстерном за один вечер окончить первый виток обучения!» «А куда мы идем?» — поинтересовался у меня адепт, бодро шагая рядом. «В общежитие!» — ответила я без раздумий. «Ну, в мужское же теперь нельзя!» — протянул он недоумевающе. «А зачем мне мужское? Мне нужно в свою комнату». «Я думал, мы пойдем к фон Миллеру». «Нет», — протянула я. «Мы, а в частности я, пойдем более коварным путем, напишем обо всем случившемся его деду». Я долго думала над тем, как же мне отомстить фон Миллеру, пытаясь заснуть. И идея написать главе Рода фон Миллер показалась мне единственным возможным вариантом в сложившейся ситуации. Оплатить жениху той же монетой я не смогу при всем желании. Во-первых, тогда я сама напарюсь на дисциплинарное взыскание. И это при самом удачном раскладе. А если сил не рассчитаю или не приведи боги, на моем благоверном защитных амулетов не окажется. Там и до отчисления недалеко, а, возможно, и хуже. Заблокируют мне дар и упекут в какие-нибудь столичные застенки. Да так, что там даже дед и все его связи не помогут. Так что будем действовать законом путем и использовать те рычаги влияния, которые мне доступны в данной ситуации. Родителям и деду я ничего сообщать не стану. Они так разозлятся, что смогут мне запросто спутать все карты. А вот если написать напрямую Верховному Королевскому Магу? Уверена, тот сделает все возможное, чтобы замять этот инцидент, и уж точно будет настаивать на том, чтобы эта информация ни в коем случае не дошла до Королевского Советника. Договоренности договоренностями... Но дед никому не позволит, чтобы его наследников обижали, а уж тем более пытались прикончить, пусть даже и случайно. «И что ты будешь у него требовать?» — спросил Закари заинтересованно. «Потребуешь разорвать помолвку?» «Боюсь, так просто от фон Миллера мне не избавиться», — не без сожаления признала я. Здесь игру нужно вести куда более тонко. И чтобы удачно разыграть эту партию, надо постараться не допустить ни одной ошибки. Да, переговоры с верховным королевским магом лёгкими не будут, но я к этому полностью готова. Закари провёл меня до входа в общежитие и пожелал удачи в переговорах с главой рода фон Миллеров, и поднявшись в свою комнату, Я принялась за написание послания Верховному Королевскому магу. Пришлось долго размышлять над формулировками, чтобы письмо не казалось сухим или наоборот излишне эмоциональным. Но результатом я осталась довольна. Просить разрыва помолвки вот так сразу я, разумеется, не стала. Лишь немного потасовала факты, добавила эмоциональные окраски и искренней обеспокоенности, и теперь, открыв послание, верховный королевский маг узнает о немного измененной версии событий. Так, согласно моим словам, мы с Нейтаном немного повздорили, и в ходе этой ссоры оба вспылили и высказали мысль, что, возможно, наша помолвка — поспешное и крайне неверное решение». А потом их дорогой внучек не смог сдержать своих эмоций после ссоры, и сила его вырвалась из-под контроля, едва не убив меня во время практики на полигоне. Со мной, конечно же, уже все в порядке, но я очень обеспокоена состоянием своего благоверного и всерьез опасаюсь того, что слух о его срыве может покинуть пределы Академии. Ведь это может не только всерьез ударить по репутации семейства фон Миллер, но и привести к тому, что на Нейтана оденут антимагические наручники, с которыми он будет вынужден ходить всю жизнь. Да, нагло приукрасила и добавила чуточку драмы, но это всегда можно списать на то, что я девушка, и потому крайне эмоциональна и к тому же была на взводе после всего случившегося. Уверена, что мои слова о размолвке накануне сам фон Миллер отрицать не станет. Невыгодно ему рассказывать деду о том, как все обстояло на самом деле. Помолвку так просто вряд ли разорвут, и фон Миллера из Академии забирать никто тоже не поспешит. Но первое, самое главное зерно сомнений будет посеяно, как минимум в голове у верховного королевского мага. А если он забеспокоится, забегает и станет донимать внука по поводу и без него, мне это будет только на руку. Дед фон Миллера был очень похож на моего собственного в крайне консервативности и нежелании принимать новые разработки артефакторики. Поэтому пришлось отправлять письмо старым добрым способом отправиться на поклон к новому начальству Академии. Лорда Вальтера, несмотря на поздний час, в его рабочем кабинете, к моей радости, обнаружить удалось, а вот его секретаря на рабочем месте уже не было. Я, конечно, ни на что не намекаю, но кажется, будто не все в этой Академии выполняют свои обязанности добросовестно. Адептка фон Сумер? Удивился ректор, когда после стука и полученного разрешения войти на пороге ректорского кабинета появилась я. На месте демона я бы уже начинала переживать, потому что вежливой я бываю крайне редко и зачастую только в тех ситуациях, когда мне что-то нужно. «Собственной персоной», — кивнула я, проходя в кабинет. «Как вы себя чувствуете?» Столикой заботы поинтересовался демон. «Прекрасно!» — честно отозвалась я. «Но я здесь совершенно по другому вопросу». «Понимаю!» — кивнул лорд Вальтер. «Вас, скорее всего, заботит судьба адепта фон Миллера. Он получил дисциплинарное взыскание и пометку в личном деле о случившемся инциденте». Такую оплошность можно было бы простить адепту первого витка обучения, но никак не пятого. Родителям фон Миллера не сообщили, как отличился их славный сынок. Что ж, мы это исправим. «Мне нужно отправить письмо верхомному королевскому магу», — произнесла я с торжественным видом, доставая конверт и опуская его на стол перед ректором. Решили поставить в известность главу рода фон Миллера случившимся? Проявил чудеса своей проницательности демон. Решила проявить озабоченность произошедшим инцидентом на правах невесты. Поправила его я. Адепт фон Миллер просил, чтобы родителям ничего не сообщали. Словно невзначай произнес лорд Вальтер. «Я пока повременил с отправлением официального письма от лица Академии». «Значит, я сообщу первый?» С милой улыбочкой на губах произнесла я и направилась на выход из кабинета, давая понять, что на этом разговор окончен. Не хватало еще, чтобы Демонюка начал меня отговаривать отправлять письмо. «Письмо я отправлю, адептка фон Сомер», — донесся голос ректора мне вслед. Обратный путь до общежития я преодолевала с легкостью, окрыленная совершенной пакостью, и вовсю представляла возможную реакцию верховного королевского мага на полученное послание. По всему выходило, что фон Миллеру придется не сладко. Даже если его дед никаких серьезных мер не предпримет, то контролировать моего женишка начнут куда более тщательным образом. В общем, настроение поднялось до отметки максимум. Но ровно до того момента, пока я не заметила фон Миллера, тискающего в тени деревьев свою новую пассию. Вот значит как. Невесту чуть на тот свет не отправил и пошел утешаться в объятиях новые адептки? Кстати, по поводу адептки. Отсюда, конечно, плохо видно, но зрение у меня хорошее, чтобы суметь разглядеть сверкнувшую в тени нашивку с названием факультета. М да, совсем фон Миллер скатился. Наверное, после того фееричного Макс снимка на него теперь не хочет смотреть... Ни одна маломальски приличная девушка. Но надо с этим что-то делать, а то он своими похождениями окончательно испортит мою репутацию.